Глава 32 Следствие Я видеть не хочу твою любезность, Любовь твою почувствовать хотел бы. Встань, знаю я, что сердцем не склонился. Ты предо мной, хоть и склонил колени. Король Ричард II. С первым ударом колокола, взывавшего на совет знатнейших бургунских дворян, и незначительное число французских вельмож, бывших в то время в перроне, герцог Карл, в сопровождении отряда своих телохранителей, вооруженных бердышами и алебардами, вошел в зал башни Герберта в Перонском замке. Король Людовик, ожидавший этого посещения, встал, сделал два шага навстречу герцогу и остановился, ожидая его приближения, всем своим видом выражая величие и достоинство, которое он... Несмотря на свой далеко не изысканный наряд и обычно простые манеры, прекрасно умел напускать на себя, когда находил это нужным. Осанка короля и его спокойствие в такую решительную минуту произвели, видимо, сильное впечатление на его противника. С шумом распахнув дверь, Карл вошел было в комнату быстрыми шагами, но, взглянув на Людовика, принял вид более подобающий великому вассалу, являющемуся к своему государю. Вероятно, герцог заранее решил придерживаться в обращении с королем всех внешних форм почтения, подавающих его высокому сану. Но было совершенно очевидно, что он едва сдерживает порывы своего необузданного нрава и жажду мести, клокочущую в его душе. И хотя как в обращении с королем, так и в речах Карл заставлял себя выполнять все правила этикета, он то и дело менялся в лице, говорил хриплым, отрывистым голосом, Весь дрожал от сдержанного нетерпения, хмурил брови и до крови кусал губы. Одним словом, каждый взгляд, каждое движение этого государя, самого запальчивого из всех когда-либо живших на земле, свидетельствовали о той страшной буре, которая бушевала в эту минуту в его груди. Король совершенно хладнокровно наблюдал эту борьбу страстей, Хотя взгляды герцога и обдавали его ужасом, как бы предрекая ему смерть, пугавшую его, как всякого грешного смертного, однако он, как отважный искусный корм, чей твердо решил не поддаваться собственному страху и бороться до последней крайности, не выпуская руля, пока будет оставаться хоть малейшая надежда спасти свой корабль. Поэтому, когда герцог сказал несколько отрывистых слов извинения по поводу неудобств в помещении, отведенного Людовику, он с улыбкой ответил, что пока еще не может пожаловаться. Во всяком случае, башня Герберта была для него до сих пор гораздо более приятным убежищем, чем для одного из его предков. «А, так вам рассказали это предание», — сказал Карл. «Да, он был убит здесь, но только потому, что отказался надеть клобук и кончить не в монастыре». «Нельзя не признать, что он поступил как глупец», — ответил Людовик, притворяясь равнодушным. «Ибо он умер смертью мученика и в то же время лишился возможности стать святым». «Я пришел сюда», — начал герцог, приступая прямо к делу. «Просить, ваше величество присутствовать на совете, где будут обсуждаться вопросы, одинаково важные как для Франции, так и для Бургундии. Мы можем тотчас отправиться туда, то есть, разумеется, если вашему величеству будет угодно». «Полностью, любезный кузен», — ответил Людовик. «Не простирайте вашу учтивость так далеко, чтобы просить там, где вы можете смело приказать». «В совет, так в совет, если таково желание вашей светлости. Правда, свита у нас довольно куцая», — добавил он, оглядываясь на ничтожную горсточку французов, приготовившихся его сопровождать. «Но зато вы, любезный кузен, будете блистать за двоих». Предшествуемый рыцарем Золотого Руна, старшим Герольдом Бургундии, оба государя вышли из Гербертовой башни во внутренний двор замка, который, как тотчас заметил Людовик, был весь занят телохранителями и другими войсками герцога в великолепной одежде и полном вооружении. Пройдя через двор, они вошли в зал совета, расположенный в другой части здания, не такой древний, как та, где помещался Людовик, но тоже очень запущенный». Здесь были наскоро сделаны кое-какие приготовления для торжественного собрания совета. Под роскошным балдахином стояли два трона, причем трон, предназначавшийся для короля, был на две ступени выше того, который должен был занять герцог. Около двенадцати знатнейших вельмож разместились в должном порядке по обе стороны балдахина, таким образом, когда государи заняли свои места — призванный в качестве обвиняемого, оказался как бы председателем этого блестящего собрания. Быть может, для того, чтобы разом покончить с этим явным противоречием и могущим возникнуть недоразумением, герцог Карл, слегка поклонившись королевскому трону, открыл заседание следующими словами. «Мои верные вассалы и советники!» «Вам известно, какие страшные беспорядки происходили в наших владениях как в нашего покойного родителя, так и в наше время вследствие беспрерывных восстаний вассалов против их сюзеренов, подданных против их законных государей. В настоящую минуту мы имеем самые ужасные доказательства того, до каких невиданных размеров разрослось это зло в наши дни. Графиня Изабелла де Круа и тетка ее графиня Амелина постыдно бежали из Бургундии, и отдались под покровительство чужеземной державы, чем нарушили данную нам клятву верности и подвергли своеленное владения закону о конфискации. Еще более ужасный пример мы видим в злодейском, святотатственном убийстве нашего возлюбленного брата и союзника, епископ Альежского, и в новом мятеже беспокойного города, который за последнее восстание был слишком мягко наказан». «Мы имеем основание думать, что эти печальные события были вызваны не только сумасбродством двух сбалмошных женщин и дерзостью слишком зазнавшихся горожан, но прежде всего интригами чужеземной державы, происками могущественного соседа, от которого, если бы только за добро платили добром, Бургундия не могла ожидать ничего, кроме самой искренней и преданной дружбы. И если все это окажется правдой...» — добавил герцог, стиснув зубы и с бешенством топнув ногой, — то я не вижу, какие соображения могут нам помешать, когда власть в наших руках принять меры, чтобы раз и навсегда пресечь этот мутный поток зла, изливающийся на нас, уничтожив ее источник. Герцог начал свою речь довольно спокойно, но чем дальше он говорил, тем больше горячился, а последнюю фразу закончил таким угрожающим тоном — что все присутствующие вздрогнули, а лицо короля покрылось на мгновение смертельной бледностью. Но в следующую минуту, призвав на помощь все присутствие духа, Людовик, в свою очередь, обратился к собранию с речью так спокойно и уверенно, что герцог, несмотря на все желание остановить его или прервать, не мог найти для этого приличного повода. «Вельможи Франции и Бургундии!» — начал король — «Рыцари Святого Духа и Золотого Руна. Коль скоро король принужден защищать свое дело в качестве обвиняемого, он не может пожелать себе лучших судей, чем цвет дворянства, славу и гордость рыцарства. Наш любезный кузен Бургунский нисколько не выяснил дело, так как из любезности или ради приличия выражался слишком темно и неясно. У меня нет причин соблюдать подобную деликатность». «Да и положение мое этого мне не позволяет. Так разрешите объясниться точнее. Господа, это нас, нас, своего законного государя, союзника и родственника. Герцог Карл, ум которого помрачен тяжкой утратой, а доброе сердце озлоблено горем, обвиняет в том, что мы поощряли его подданных к неповиновению» подстрекали буйных льежцев к мятежу и помогали этому отверженцу Гийому де Ламарку в самом жестоком и святотатственном его злодеянии. «Вельможи Франции и Бургундии! Уже одно положение, в котором я теперь нахожусь, может служить для меня достаточным оправданием, ибо оно само по себе противоречит возводимому на меня обвинению. Если вы считаете, что у меня в голове есть хоть капля здравого смысла», «Можете ли вы предположить, чтобы я добровольно отдался во власть герцога Бургунского, если бы я действительно замышлял против него измену, которая не могла не открыться, а будучи обнаружена, должна была навлечь на меня, как оно и есть, настоящую минуту, ненависть разгневанного государя?» «Безумие человека, расположившегося отдыхать на бочье с порохом, которую он сам же перед тем поднес зажженный фитиль, было бы мудростью в сравнении с моим поступком». «Я нисколько не сомневаюсь, что среди виновников злодеяний, совершенных в Шонвальде, были негодяи, пользовавшиеся моим именем. Но можно ли считать меня ответственным за злоупотребление, в котором я не повинен? Если две сумасбродные женщины, увлеченные какими-то романтическими бреднями, решили искать убежище при моем дворе, разве из этого следует, что они поступили таким образом по моему наущению?»